Шестое. Этим утром к завтраку опоздали почти все, включая мастера Патрика. И ругать соколят было некому. О пирогах от Розмари, увы, сегодня не могло быть и речи, поскольку девушка еще не до конца оправилась после лесного приключения. Так что пришлось есть невкусную овсянку. Наставник появился в зале уже после того, как все приступили к еде. Жестом дал понять, чтобы на него не обращали внимания, усаживаясь со всеми. Вот только есть ничего не стал. Под его строгим взглядом Барт внутренне сжался, ожидая нагоняя. Но мастера Патрика, казалось, не смущали ни грязные полосы болотной тины на шее у Джерри, ни взлохмаченные кудри Айалмерика, из которых он еще не вычесывал все репьи. Ни лишь наполовину выбритое лицо Орсона. Вторую тот добрить не успел, потому что слишком долго провалялся в постели. Барт не знал, что и думать. Будь они в гильдии музыкантов и бродячих актеров, их ни за что бы не пустили за стол в таком виде. Мастер Олис Сдейр, известный в королевствах под прозвищем Оли Счастливчик, строго следил, чтобы подопечные выглядели подобающе. А Мельнику все это было безразлично. но ну, по крайней мере, создавалось такое впечатление. Впрочем, Элмерик и сам для себя решил, что больше не станет появляться на людях в таком неопрятном виде. Нужно было и другим подавать достойный пример, как Брэндолин. Фиалковая леди мало того, что явилась к завтраку раньше всех, так еще и надела новое платье цвета темной сирени, которое очень подходило к ее глазам. Весь завтрак Элмерику кратко любовался девушкой. Он так замечтался, что упустил момент, когда мастер Патрик начал говорить. «Наконец-то отстанете!» Мельник глянул на Джерри, и тот, опустив взгляд, уставился в свою тарелку. «Они приехали на рассвете, поэтому сегодня вы не будете заниматься свитками». Вместо этого к завтрашнему утру каждый из вас опишет все произошедшее с ним в черном лесу, не забыв указать все использованные заклятия и амулеты». Орсон, сидевший рядом с Элмериком, вдруг неожиданно выронил ложку. Та оглушительно звякнула о край глиняной чашки, отчего Барт подскочил на месте, едва не скрикнув от громкого звука. Все-таки ночные приключения не прошли даром. Сердце было полно лишней тревоги. Здоровяк смущенно извинился, пряча руки под стол. Элмерик видел, что приятель чем-то обеспокоен, но сегодня это с уверенностью можно было сказать про каждого из соколят. Виновница вчерашнего переполоха сидела поодаль, ковыряя свою кашу с таким выражением лица, будто ей подсыпали крысиный яд. Все, кто справлялся о ее здоровье, получали в ответ мрачное «спасибо, хорошо». Те же, кто пытался задавать иные вопросы, натыкались на ледяное молчание. Келли Кейт отодвигалась от всех все дальше, с завидным упорством продолжая впихивать в себя остывшую овсянку. Ложку за ложкой. Единственным, кого она согласилась выслушать, был Мартин. Возможно, потому что именно он нашел ее в лесу. Теперь эти двое украдкой шептались на дальнем краю стола, не слишком-то вслушиваясь в речи мастера Патрика. — А кто там приехал? — тихонько спросил Барт у Брэндолин. — некий мастер Дерек и мастер Флориан. Теперь они будут нас учить. шепнула девушка наклонившись к нему ближе и элмерик почувствовав на своей коже ее теплое дыхание залился краской в зале вдруг стало невыносимо жарко я знаю мастера Дерека, он приятный человек только совсем не похож на героя сглотнув бард попытался успокоиться сперва я подумал что он вроде писаря а оказалось тоже из отряда не зря говорят все не то чем кажется бренделлин посмотрела на него с лукавой улыбкой и элмерик утонул в ее глазах а девушке пахло цветами и луговыми травами, и эти ароматы кружили голову. В горле у него пересохло, сердце забилось чаще. Признаться, прежде Барт не испытывал подобной неловкости даже при виде писаных красавиц. Наверное, потому что ни одна из них не нравилась ему так сильно. Хотя с той же Иволин из в кайр они однажды процеловались весь вечер, но все это было так давно, будто в прошлой жизни. С тех пор Элмерик ни разу не бывал в столице. То, что с ним творилось, походило на наваждение. Стоило Барду увидеть Брэндолин, как он начинал глупо улыбаться, а уж если девушка сама обращалась к нему, то чувствовал себя на седьмом небе от счастья. «Всей душой Алмерику хотелось верить, что внимание Брэндолин является признаком благосклонности, а не просто вежливостью. Ему нужно было лишь побороть смущение, чтобы подтвердить свои догадки. Что если, например, пригласить ее на прогулку после уроков, пройтись вдвоем до деревни и обратно? Откажет, невелика беда, от этого еще никто не умирал, так он себя убеждал. Зато если согласиться, это почти свидание». Барт вытер вспотевшие ладони о штаны и вдохнул побольше воздуха перед тем, как сказать. «Я тут подумал, мы могли бы...» «А ну, тише там!» — шикнул мастер Патрик, оборвав его на полуслове «Я говорю, остальные молчат, ясно?» От обиды Элмерих закусил губу. «Значит, Мартину можно шушукаться, да?» Смелость, бурлившая в крови, как пузырьки в кувшине сидра, от окрика исчезла бесследно. Барт пробормотал под нос извинения, но мельник уже не смотрел в их сторону. «Хочу напомнить, что все, кто ныне находится под крылом у соколов, равны. Ваша одаренность в колдовском деле не зависит от чистоты крови. Здесь на мельнице благородные и нескорожденные едят за одним столом, спят в одной комнате и постигают одинаковые премудрости. Ваше прошлое никого не интересует, и даже цепь смертного приговора не касается никого, кроме той, кто ее носит». а также того, кто принял ее в отряд под свою поруку. Чтобы впредь к этому не возвращаться, попрошу вас обойтись без глупых ссор». Мельник выдал все это на одном дыхании, зло и резко. В некоторых словах стал заметен его прежде неразличимый холмогорский говор. Элмерик укратко глянул на кейт Девушка сидела с совершенно невозмутимым видом и внимательно слушала мастера Патрика, будто бы не о ней говорили вовсе. Не удержавшись, бард бросил взгляд и на Джерри Мэйна. «Вот кто на мельнице главный задира. Никаких ссор? Ага, как же!» бард был даже готов не лезть первым, если бы его соперник согласился вести себя прилично. Но на это рассчитывать не приходилось. Словно в подтверждение этих мыслей, Джерри, заметив, что на него смотрят, тайком от мастера Патрика показал Элмерику язык. «А можно с меня будут снимать цепи хотя бы на время занятий?» Келли Кейт с усилием подняла руки над столом, и Элмерик увидел, что запястья девушки стерты в кровь от зачарованного железа. «Они будут мешать мне учиться колдовству. Обещаю, что больше никуда не уйду с мельницы». Она не осмеливалась смотреть в глаза мастеру Патрику. Но Мартин ободряюще кивнул ей, и Келли Кейт, слабо улыбнувшись, подняла голову. Жаль, что мельник ей не поверил. «Мы не станем менять уговор на полпути». Тебя освободят от цепей, когда закончится ученичество, и не днем раньше. А до той поры постарайся больше не доставлять нам хлопот. Девушка помрачнела и поджала губы. Она не стала спорить с наставником, лишь разочарованно посмотрела на Мартина, на что тут -то только развел руками. Видимо, идея с цепью принадлежала ему. А тот наставник, как его, который по дикой магии, он когда приедет? Без капли стеснения Джерри Мэйн залез рукой под ворот рубахи, чтобы почесать спину, сплошь покрытую укусами болотной мошкары. Элмерик уже давно понял, что этот невоспитанный тип отчего-то ставил дикую магию превыше всех прочих искусств и заводил о ней разговор при любом удобном случае. Барду стало интересно, что ответит мастер Патрик. Тот кошлянул и очень строго посмотрел на ученика. его зовут Шон, и с ним тебе еще рановато встречаться». «Помнишь, я говорил, что эльфийское колдовство требует терпения? Если у тебя его и прибавилось, то самую малость. Ты по-прежнему очень невнимателен и легко можешь допустить ошибку». «Вообще-то я очень внимательный», — запротестовал Джерри Мэйн, вставая с места. Его тонкие пальцы с силой вцепились в столешницу. «Хотите, докажу?» «Не нужно». Мельник кряхтя поднялся. Он помассировал затекшее колено и взял трость. «Лучше молчи и ешь». Прихрамывая, мастер Патрик направился к дверям. Едва наставник вышел, Джеримейн фыркнул, сел на лавку и резким жестом отодвинул от себя тарелку с остывшей овсянкой. «Вы же старый хрыч! Уж пожелал так пожелал! Теперь кусок в горло не лезет!» «А можно я с с съем?» — с надеждой попросил Орсон, перегибаясь через стол. Он всегда был голоден и, к тому же, совсем не привилеглив в еде. Даром, что сын лорда. Но, несмотря на то, что орсон с самого первого дня на мельнице ел за троих, он ничуть не растолстел, а напротив стал выглядеть более подтянутым. Наверное, от постоянных тренировок. элмерик видел, как они с Мартином ходили на задний двор с длинными шестами в руках. «Валяй, жри!» Джеремейн закинул руки за голову, переплетая пальцы на затылке. «А я все равно буду заниматься дикой магией, пусть даже без книг наставника!» «Ну, разве так можно?» — мягко возмутилась Брэндолин. «Тебе же ясно сказали, это может быть опасно!» «Смотрите все! Леди не одобряет дикую магию!» «Что это, благоразумие или трусость?» Джерри особенно удалось скопировать манеру площадных зазывал. Кажется, он не врал, когда говорил, что пытался пойти в комедианты. «Давай-ка полегче!» Элмерик ударил кулаком по столу, надеясь, что выглядит достаточно угрожающе. «Сам можешь делать, что вздумается, но остальных задирать не смей, особенно девушек!» Джерри Мэйн, закусив нижнюю губу, презрительно глянул на него. И бард понял, сейчас начнется. Ох, только бы до драки не дошло, ведь не больше четверти часа назад им велели избегать ссор. Но Джерри вдруг поднялся, сплюнул на пол и стремительно вышел из залы. Элмерик так удивился, что едва не побежал за ним следом, но вовремя одумался. Спасибо, что вступился. Брэндолин мило улыбнулась Барду одними уголками губ. Но взгляд ее оставался грустным и встревоженным. Она со вздохом поправила и без того идеальный локон. «Знаешь, меня пугает этот человек, совершенно невоспитанный». Леди нуждалась в утешении, и Элмерик с радостью принялся развлекать ее историями, которых знал уйму. Старания не прошли даром. Вскоре девушка повеселела, а он, наконец, набравший смелости, пригласил ее на прогулку до деревни. Робко улыбаясь, Брэндолина счастливила его согласием, поэтому на занятия с мастером Дереком Элмерик после завтрака не шел, летел. Правда, сперва пришлось спуститься к себе за пищами принадлежностями. Одним махом перескочив через три последние ступеньки, он едва не растянулся на свежевымытом дощатом полу, но вовремя схватился за перила, чуть не сбив с ног тихую, как тень розмари. «Ой, прости!» Элмерик отступил на шаг, и девушка, очнувшись от ступора, тоже отпрянула. «Как ты себя чувствуешь?» Признаться, Розмари выглядела не очень. Обе ее руки были перебинтованы, трещина на губе щедро намазана какой-то мазью, ссадины на лице припухли и посинели. Волосы она убрала в косу, даже не прикрыв платком. «Мне уже лучше-то...» Девушка на мгновение потеряла равновесие и прислонилась спиной к стене. «Вот возьми, это тебе за спасение-то...» Розмари поспешно сунула ему в руку какой-то мешочек и, не говоря больше ни слова, скрылась в девчачьей комнате, громко захлопнув за собой дверь. Когда же озадаченный Барт раскрыл подарок, в нем оказалось несколько тонких веточек рябины, сплетенных в кольцо красными и белыми шерстяными нитями. Похожий оберег он заметил у самой Розмари еще перед тем, как они отправились на поиски кэлли кейт Сперва Элмерик хотел убрать подарок в карман, но потом передумал и надел его на шею, пряча под рубаху. «Никогда ведь не знаешь, что тебе может пригодиться». А в окрестностях мельницы и впрямь было небезопасно. Теперь у Элмерика не было в этом сомнений. «Спасибо, ты извини, я тороплюсь!» Он махнул девушке рукой и быстро зашагал к себе, но в комнате не задержался. Барт сунул под мышку несколько свитков, положил за ухо перо и, сломя голову, помчался обратно на урок. Теперь ему было до жути интересно, получил ли что-нибудь в подарок Джеримейн. Но спрашивать у него, конечно, было бы плохой идеей. Классом для занятий служила одна из спален рядом с залой. Судя по толстому слою пыли на подоконнике, там уже давно никто не жил. Ненужная мебель, кровать с выцветшим покрывалом, пуфи для ног и туалетный столик с треснутым зеркалом стояла прямо в коридоре. Вместо них в комнату притащили деревянные столы и лавки, наспех протерли полы, открыли окна, впустив немного света и воздуха. Вот и все приготовления. Элмерик устроился на лавке по соседству с Брэндолин, считая, что теперь имеет на это право. Возможно, он немного опережал события, но девушка, похоже, не возражала. «Интересно, а кто здесь жил раньше?» Элмерик придирчиво оглядел комнату. «На самом деле это его мало волновало». Однако любой предлог мог подойти, чтобы начать беседу, а мастера Дерека все равно пока не было. «А ты разве не слышал?» Брэндолин широко распахнула глаза и словно похорошела еще больше. Дневной свет падал на ее волосы так, что казалось, будто их окутывает слабое сияние. «Нет». Элмерик готов был слушать ее голос вечно. «Расскажешь, пока наставник еще не пришел?» Брэндолин, оглядевшись, придвинулась к нему и зашептала на ухо. «Говорят, на этот Бельтайн случилось что-то очень страшное. Несколько человек из отряда погибли. Думаю, комната принадлежала кому-то из них. Представляешь, а вдруг здесь до сих пор обитает призрак?» Она ахнула. Элмерик поспешил ее успокоить и даже осмелился взять за руку. Пальцы девушки были теплыми, а кожа нежной, как шелк. «Не бойся, я защищу тебя, если будет нужно. К тому же, если этот призрак кого-то из соколов, то он вряд ли желает нам зла. Мы тут вроде как не совсем чужие». «Ну, мало ли...» брендолин поджала губы, но руки не отняла. «Вдруг ему не понравится, что мы заняли его место?» «Но так и быть, когда ты рядом, я не буду бояться...» Элмирик просиял и собрался было рассказать, как однажды, очень давно, своими глазами видел зала гильдии призрака, которого все называли «одиноким музыкантом». Но в этот момент в комнату вошел мастер Дерек. С их последней встречей он совсем не изменился, может быть, только стал выглядеть более уставшим. Увидев его, Брэндолин, словно опомнившись, отдернула ладонь, а Элмир с сожалением вздохнул. Мастер Дерек запоздал окошлену, чтобы привлечь внимание, и, улыбаясь, заговорил. «Доброго дня! кое с кем из вас мы встречались раньше, а со всеми остальными очень рад познакомиться. Вы можете звать меня мастер Дерек». Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались по имени, безо всяких там регалий. но Патрик настаивает. Постарайтесь выучиться побыстрее, ладно? Тогда и вы сможете называть меня просто Дерек». Он пригладил вьющиеся седые волосы. «Надеюсь, мы станем друзьями. Знаете, я всегда готов выслушать вас и дать дельный совет». «Смотрите-ка, этот у них добренький», — пробурчал себе под нос Джерри Мэйн, сидевший как раз за спиной у Элмерика. К счастью, мастер Дерек его не услышал, ну или не подал виду. «Озже у каждого будет свой наставник». Он прошелся по комнате с интересом, вглядываясь в лица учеников, будто пытаясь рассмотреть в них будущих чародеев. «У всех разные способности, поэтому каждый из старших соколов возьмет себе в ученики одного из вас, а может даже нескольких. Пока же Патрик попросил меня рассказать о том, как теперь изменится ваша жизнь». Признаться, я понятия не имею, с чего начать. Ну, к примеру, кому служат соколы? — Знамо дело, кому? Королю, конечно, — уверенно заявила Розмари. Она стояла в дверях, держась рукой за косяк и слегка пошатываясь. Вообще-то девушка могла бы с чистой совестью не появляться, никто бы ей слова не сказал. Но Розмари решила все-таки прийти на занятие Мастер Дерек взял ее под локоть, чтобы проводить до скамьи. Он помог девушке сесть, предложил подушку и только потом вернулся к своим странным вопросам. «Хорошо, а кому служит его величество?» Розмари вытаращилась на наставника. «Что вы такое говорите-то? Король-то никому не служит, а правит, на то он и король!» «А вот и нет!» — невозмутимо отвечал Дерек. «Кто-нибудь еще может сказать мне, кому служит король?» Он присел на стул, взял одну из карт, которые принес с собой, и принялся ею обмахиваться. Элмерик же поскорее поднял руку, пока его не опередили другие. Ему очень хотелось блеснуть знаниями перед бренделем. «Наш государь, Артур IX, как и все его славные предки, служит своему народу и родной земле. Он должен блюсти правду короля, править мудро и справедливо. Тогда пашни будут плодородные, в реках и озерах будет довольно рыбы, и все напасти минует Объединенное Королевство». А коли нарушит правду короля, тогда всем не миновать беды. Эту простую истину Элмерик узнал от отца. Тот не раз говорил, что королевская власть дается богами лишь тому, кто способен вынести это тяжкое бремя. И все девять королей из ныне правящей династии Пендрагонов оказались достойны этой чести, даже нынешней. Артур девятый взошел на трон, когда был лишь немного постарше Элмерика. Многие тогда беспокоились, что молодому королю не хватит опыта, но опасения оказались напрасными. Тот счастливо правил вот уже пять лет. «Молодец, Рик, все верно сказал», — похвалил его мастер Дерек. «Тогда вот тебе другой вопрос. А что такое правда короля?» Барт улыбнулся. Ответ на этот вопрос он тоже знал. «Это свод правил, которые правитель не должен нарушать». Например, не искать личной выгоды, вершить справедливый суд, не наказывать невиновных, не искать войн защищать свои земли, почитать богов и соблюдать древние обычаи. Такой обет дает каждый король перед тем, как взойти на трон. Все так. Правитель, нарушивший правду короля, обречет страну на воины, неурожаи и прочие беды, а себя на верную погибель. Так что его величеству приходится очень нелегко. Денно и ношно он должен заботиться о своей земле и своем народе, правя достойно и мудро. А мы, соколы, призваны помочь королю в этом деле. Первый соколиный отряд был создан еще при Артуре Первом. Говорят, сам волшебник Мерлин завел традицию набирать на службу достойных чародеев. Потом эта традиция прервалась и была продолжена уже лишь при начале правления Артура Пятого, прапрадеда нынешнего короля. А это правда, что в древние времена эльфы не давали людям житья, и дикая магия творилась повсюду?» Джеримейн словно нарочно дождался, пока наставник решит перевести дух, чтобы перевести разговор на любимую тему. Элмерих закатил глаза. «Вот о чем бы ни говорили, а этот умник все сведет к дикой магии. Будто никакой другой в мире вообще не существует». «Это все легенды», — мастер Дерек, улыбаясь, стряхнул несуществующую пыль со своего серого калета. Говорят, будто тогда нельзя было выйти из дому, чтобы не встретить какого-нибудь эльфа, из старшего народа или из младших фейри. Болотные бесы бушевали в лесах, феи ручьев и рек еженошно соревновались, кто утопит больше путников. Драконы сжигали поля, уничтожая весь урожай на корню, и похищали скот. В те дни людям жилось несладко, и только с появлением великого Артура I все изменилось. Он вместе с рыцарями круглого стола собрал разрозненные земли воедино и приструнил волшебный народ. Так появились объединенные королевства. — Отец говорил, что мы с ними в родстве, — похвастался орсон и на всякий случай тут же пояснил. — -с, с королем Артуром, я имею в виду. — Славные были времена, славные подвиги. Мечтательно протянул мастер Дерек, откидываясь на спинку стула и переплетая пальцы на животе. «А у тебя славная родословная, мой друг. Родерик Глендауэр, лорд трех долин, был верным соратником Артура. Говорят, ему было позволено сидеть за одним столом с королем-рыцарями, хотя вассальную клятву Родерик так и не принес, считая, что дружеской будет достаточно». А после он, если я не ошибаюсь, женился на дочери короля Артура, принцессе Дженни Белли, и стал вместе с лордами соляных островов и одинокой башни одним из трех землевладельцев, которые, войдя в новое королевство, сохранили суверенные привилегии. — Ну да, а как же холмогорцы? — скучающим тоном уточнил Джеримейн. — У них тоже должны быть эти... привилегии. История земель, похоже, интересовала его намного меньше, чем магия, что, впрочем, простительно для низкорожденного. «Ты что, дурачок?» Розмари обернулась к нему. «Все, небось, знают, что это другая страна». «Другая, да не совсем». Мастер Дерек погладил свои пышные бакенбарды и развернул карту. «Вот, посмотрите сюда». Укрепляя позиции на севере, Артур I смог присоединить Холмогорье к Объединенным Королевствам на тех же правах, что и Три Долины, Соляные Острова и Одинокую Башню. Но после смерти короля выяснилось, что Верховный Тан Холмогорье по прозвищу Дайре Хитрый Лис принес личную присягу королю, но никак не его потомкам. Поэтому, когда умер Артур, Холмогорье сразу же вышла из состава Объединенных Королевств. Следующие три короля тщетно пытались вернуть его, несмотря на протесты Совета Танов, однако это удалось сделать лишь при Артуре IV. Но восстания с тех пор вспыхивали, как лесные пожары, потому что Холмогорье так и не признала себя частью объединенных королевств. «У нас уже почти четыре десятка лет не видели войн», — обиженно возразил Элмерик. «Мелкие столкновения между кланами не в счет». Просто некоторые таны считают, что если не посылать своих тенов с рядовыми войнами на битву с соседями, то, собственно, армия разучится сражаться. Но это все в горной части далеко от столицы Тригорицы. Как и все холмогорцы, он привык считать, что его родные земли были вольными с незапамятных времен и готов был поспорить с любым, кто станет утверждать обратное. — О междоусобных войнах можете поспрашивать Патрика. Наставник закинул ногу на ногу. — Он как раз из горцев и многое помнит. А я скажу вам так, мира в объединенных королевствах не было никогда, ни ныне, ни прежде. У короля много вассалов, между ними случаются ссоры, и я уже молчу о войне благого и неблагого дворов. Эльфийские распри влияют на мир смертных намного сильнее, чем нам того хотелось бы. Про бесконечную эльфийскую войну Элмерик был наслышан. Министрели сложили о ней множество песен и легенд, которые до сих пор с удовольствием слушали в придорожных тавернах. Его самого частенько просили спеть то о споре королевы Мэтт и короля Бранана на мосту, то о поединке двух братьев-близнецов за обладание троном неблагого двора. В балладе говорилось, что один брат обернулся соколом и взмыл в небеса, а другой превратился в гигантского ворона с тысячей глаз и только так сумел победить. «А в чем причина распри между эльфами?» Из угла неожиданно подала голос Келли Кейт. Девушка все время мерзла, с тех самых пор, как вернулась на мельницу. Даже в доме она не снимала капюшон с пирелиной из темно-синего сукна, а вокруг израненных рук оборачивала пуховый платок. Элмерик подумал, что, возможно, прежде девушка носила муфту. Среди благородных девиц Севера была распространена такая мода. Правда, теперь носить муфту ей мешало цепь смертницы. Вот вид мастер Дерек развел руками. «Есть множество домыслов, а правда известно, наверное, лишь самим эльфам. С древних времен они столько раз ссорились, мирились, а потом снова ссорились, что настоящие причины затерялись в веках. Но началось все, как говорят, со спора двух королев за право считаться единственной... Почему бы им тогда не выяснить это на чародейском поединке? Какой впрок втягивать в эту войну людей?» Для благородной девицы Келликейт была, по мнению Элмерика, немного прямолинейна. Но во многих семьях, особенно в тех, что вели свой род от рыцарей круглого стола, это даже приветствовалось. Некоторые лорды учили дочерей обращаться с оружием наравне с сыновьями. А в одной из песен, известных Элмерику с детства, говорилось о прекрасной леди Клэрон, которая в течение пяти лет защищала осажденный замок от посягательств соседних лордов, решивших прибрать к рукам чужие земли. В песне справедливость торжествовала, и девушке удалось не только отвоевать замок, но и стать королевой. В жизни же вышло все не совсем так. Мужественная леди и впрямь вышла замуж за Артура VII, но тот, порешив, что супруга уже получила все, что хотела, присудил спорные земли ее кузену, одному из осаждавших замок. Увы, этот король из династии Пендрагонов оказался не лучшим правителем и однажды едва не лишился престола. «Дело зашло слишком далеко, и поединок уже ничего не решил бы. А что до людей, то есть одно пророчество». Мастер Дерек многозначительно поднял вверх палец. «Оно гласит, что благое и неблагой дворы веками будут сражаться друг с другом. И это вражда не кончится, пока эльфы не заключат союз со смертными. К счастью, Артур Девятый, как и его предшественники, считает, что людям в дела эльфов соваться не следует. А эльфы, в свою очередь... Мечтают втянуть объединенное королевство в войну, не уговорами, так хитростью. И каждый раз, когда эта затея терпит крах, начинают пакостить по мелочи. Такой уж они мстительный народ. Элмерих задумался. история об эльфах он слышал разные, зачастую противоречившие друг другу. Возможно ли, что бессмертный народ был одновременно и благороден, и мелочем? Прежде бар думал, что пороки больше свойственны не благому двору, а достоинство благому. но отец объяснил ему, что раньше эльфы были одним народом. Сказки сходились в одном, эльфы никогда не лгали. Они могли юлить, выкручиваться или недоговаривать, но редко опускались до обмана. Говорили, будто он причиняет им настоящую боль. Элмерик не знал наверняка, но если легенды и впрям не врали, может, это и послужило причиной для ссоры двух королев. Далеко не все любят слышать правду в лицо. «Соколы должны защищать короля и его подданных», — наставительно продолжил мастер Дерек. «Не будь нас, людей давно втянули бы в эту древнюю войну. А в пророчестве, если мы правильно его толкуем, еще говорится, что как только это случится, объединенные королевство перестанут существовать, и настанет время великой смуты». Все притихли, наконец понимая, насколько важная задача ляжет на их плечи в ближайшем будущем. Это будет намного сложнее, чем спасать заблудившийся крестьян от болотных бесов, гонять речных фей или сражаться с бродячей корягой. Тишину нарушил вдруг голос Брэндалин. Простите, мастер, думаю, это интересует не только меня. Но почему прежде никто не слыхал о новобранцах, а ныне соколы взялись обучать сразу семерых? Слухи ходят тревожные, будто бы случилась беда и кто-то даже погиб. Это тоже произошло из-за эльфов. Улыбка вмиг исчезла с лица мастера Дерека. Он с силой сжал руки, на которые опирался подбородком, так что костяшки пальцев побелели, и поникшим голосом произнес. — Хорошо, милая леди, что вы задали этот вопрос именно мне. Я отвечу, но прошу вас больше никого не расспрашивать об этом без большой нужды. Не нужно бередить незажившие раны. Брендолин, смутившись, кивнула, а Элмерик вмиг навострил уши. Другие ученики тоже притихли. Даже Джерри перестал шуметь. Мастер Дерек горько вздохнул и полез в карман за платком. Существуют врата между мирами, пояснил он. Они открываются дважды в год. Каждое первое полнолуние после Белтейна и Самайна. Твари из междумирья пытаются прорваться сюда, но соколы стоят на страже. Мы называем это летней и зимней битвой. «Последняя победа дорого нам обошлась. Мы потеряли почти половину отряда. Мастер Патрик был ранен в ногу, и еще неизвестно, сможет ли вновь входить без помощи трости. Сестра мастера Флориана погибла. Все мы кого-то потеряли. Друзей, братьев, любимых». Он промокнул глаза платком и шумно высморкался. Нас осталось совсем мало, но мы понимали, что за летней битвой неизбежно последует зимняя. Вот тогда-то мастер Шон и предложил поискать одаренных юношей и девушек, тех, кого можно быстро обучить колдовским премудростям, то есть вас. А командир взял да и согласился. Элмерику стало не по себе, будто бы из окна вместо теплого летнего воздуха вдруг потянуло холодом. Он невольно поежился и спрятал руки в рукава рубахи. Выходит, Брэндолин была права. Комната прежде принадлежала кому-то из погибших соколов. Мысль о призраках больше не казалась Барду такой уж невероятной. Никому не известно, что происходит с могущественными чародеями после смерти. Одни говорили, что те отправляются в Аннуин, мир мертвых, откуда лишь эльфы могут найти обратный путь. Другие считали, что умершие волшебники остаются жить в двух мирах одновременно. Ни там, ни тут. До той поры, пока хоть кто-то на этом свете помнит их имена. Одно можно сказать с уверенностью. Соколы еще не скоро забудут павших товарищей. Элмерик очень сочувствовал милому толстику Дереку и всем прочим, кто потерял близких в недавнем сражении. Сам Барт в полной мере изведал горечь утраты, когда умерла мать. Конечно, он тогда был еще ребенком, но от этого легче не становилось. Память о матери до сих пор отзывалась в сердце тупой болью. Да и отец еще долго не мог без слез вспоминать о любимой жене и об элерине сестре Элмерика, умершей незадолго до рождения Барда. Мастер Дерек встал и потянулся. «Я хочу, чтобы вы понимали. Времени у нас в обрез. Вы должны прилежно учиться, потому что уже в этот Самайн вам придется сражаться бок о бок со старшими». К тому же эльфы, прознав о наших потерях, не станут ждать и непременно попробуют втянуть в свою войну людей, пока соколы ослаблены. Он все еще комкал в руках платок. Голос звучал сдавлено и глухо. И да, вот еще что. Признаться, я не стал бы вам говорить, но Патрик решил, что утаивать правду будет намного опаснее. Мы подозреваем, что среди вас скрывается эльфийский подменыш. «Надеюсь, никому не нужно объяснять, что это означает?» Признаться, Элмерик понятия не имел, о чем шла речь. Но по тону мастера Дерека догадался, что ничего хорошего в подменышах нет. Даже в сказках это редко заканчивалось добром. Вместо младенцев эльфы оставляли в колыбеях своих отпрысков, а то и просто ни на что негодные обгорелые головешки. Украденных же детей они уносили в волшебную страну, и одни боги ведали, что там с ними потом делали. Распросить мастера Дерека подробнее Барт уже не успел. В этот миг колокол прозвенел к обеду. Пожилой наставник шмыгнул носом и, воспользовавшись всеобщим замешательством, выскользнул из комнаты. Однако больше всего это напоминало бегство.